А если я предложу тебе всё то же самое, уйдёшь от Дусика? А что значит то же самое? Она приподнялась на подушке. Ты купишь мне квартиру и будешь ходить два раза в неделю? Ну, например. Уклончиво ответил Саприн. Идея ему не понравилась. Он вовсе не хотел делать Искате любовницу, содержанку, он хотел сделать её своей женой. Тогда меня это не устроит. Почему? Потому что с Дусиком у меня договор. И когда его нет, я не страдаю. А тебя я буду любить, и твои визиты два раза в неделю будут меня скорблять. Ведь ты не женат. Нет, не женат, то есть разведён. Это всё равно. Так вот, если я буду знать, что ты не женат, живёшь один, а меня держишь где-то отдельно и приходишь два раза в неделю, я буду с ума сходить от ревности и злость. Не равняй себя с дусиком. С тобой так не выйдет. А если я женюсь на тебе? И меня не спросишь? Насмешливо откликнулась она: "Ну, извини, я не так выразился. Если я попрошу тебя стать моей женой, согласишься? И стирать тебе рубашки и каждый день готовить обеды и рожать мне детей?" "Нет. Почему?" Дай мне отдохнуть, Коля. Ну хоть пару лет дай в себя прийти. Он лёг на спину, закинул руки под голову. Радужное настроение постепенно таяло, появилось такое чувство, будто он упёрся в стену. Катя, я могу пообещать, что тебе не будет трудно я хочу чтобы ты была со мной каждый день и каждую ночь можешь не стирать рубашки и не готовить обеды я слишком давно живу один и всё привык делать сам но я не хочу чтобы ты продолжала жить с этим вонючим дусиком я не хочу не надо так колить их сказала она дусик добрый и порядочный Если бы не он, где бы я сейчас была? Что было бы с мамой и младшими? А отец? Как знать, не впутался бы он в какой-нибудь криминал, чтобы добыть денег, если бы дусик их не давал. Слава богу, отец не в тюрьме, мама не в доме инвалидов, братья и сёстры сыты и одеты. Может, ты знаешь о Дуське что-то плохое, но я о нем знаю только хорошее. Прости. Он снова повернулся к ней и уткнулся лицом в ее плечо. Прости, родная, я не хотел тебя обидеть. Знаешь, я завтра улетаю по делам. Это не надолго, самое большее на неделю. Я буду скучать по тебе. А ты дай слово, что пока меня нет, ты подумаешь над моими словами, ладно? Подумай, прикинь, как сделать так, чтобы тебе было хорошо, но чтобы при этом мы были вместе. Как ты скажешь, так и сделаем. В 10:00 утра Николай Саприн вышел из дома, где жила Катя. и носк носу столкнулся с шориновым это было неожиданно и неприятно "Николай, ты что, был у Кати?" недовольно спросил Михаил Владимирович. "Я забегал к ней вас искал. Думал, вы у неё начуете" Быстро отреагировал Саприн. На чудью я всегда дома, холодно ответил Шоринов. Что ты хотел? Хотел сказать, что улетаю. Я выяснил, куда уехала Тамара. Молодец, смягчился Шоринов. Действуй, как договорились. Когда летишь? Сегодня вечером. Билет взял ещё вчера. Ну, счастливо тебе.